Глава четвертая. Властелину все к лицу. Мне снился дом, точнее дворец, который я привык так называть. Словно брожу, брожу по коридорам, а вокруг никого нет. Пустота, хоть волком вой, и вдруг что-то завыло. Раз, другой. С трудом открыл глаза и понял, что вой мне не снится. За окном протяжно гудит то ли рок, то ли труба, но гудит так, что уши сворачиваются в надежде спрятаться от жуткого звука. "Это что?" спросил Укаина, который педантично складывал книги в портфель. Демон выглядел так, будто и не спал вовсе, собранный, одетый с иголочки, такой же напыщенный. "Сигнал, что до начала занятия осталось полчаса", ответил он, подхватил портфель и был таков. "Полчаса?" да это же уйма времени. Я перевернулся на другой бок и укрылся одеялом с головой. Но рог выл, и сон бежал от меня в страхе. Пришлось подниматься, плестись к умывальнику, вдруг вспомнить, что я не во дворце, и умывальник тут один на этаж, развернуться, плестись в коридор, засунуть голову под кран с теплой водой и, наконец, проснуться. Я быстро вернулся в комнату, достал из шкафа форму и пробормотал. Модифи. Форма разгладилась, словно всю ночь кто-то ее утюжил. Отлично. Я натянул брюки и понял, что что-то неладно. Поднял ногу. Ступня закончилась, а штанины еще нет. На кого форма была сшита? Меня тьма ростом не обидела, но я тонул в этом костюме. Рукава пиджака точно так же висели. Глянул в зеркало и ужаснулся. Пугало огородная. «Модифи!» Снова направил силу на форму. Рукава и штанины резко укоротились. На этот раз перебор. Я вдохнул и понял, что выдохнуть уже не могу, потому что пиджак трещит по швам, и пояс брюк тоже. «Модифи!» В третий раз скомандовал непокорной одежде, и брюки соскользнули на пол. Тьма! Отшвырнул от себя форму проклятая костелянша. Выращу ей рога, чтобы век меня помнила. Достал привычную черную рубашку и такие же штаны. Хорошо, что властелинам полагается множество темной одежды. Переколол значок факультета, смахнул листы из стилос в мешок и потащился к переходу в академию. Представил, как выгляжу со стороны и разозлился еще больше. Мешок скорее походил на торбу, чем на вместилище для учебников. Ну, пока учебников там и не было. Мне их никто не выдавал. Но наложить на него заклятие я не решился. А то еще уменьшится до размеров спичечного коробка. То-то будет посмешище. Быстро нашел переход и миновал ряды растений. Ничего, сейчас отыщу аудиторию и... Рог загудел на высокой ноте. Хищные растения и те отшатнулись от окон. Бедняги. Ничего, не беспокойтесь, от рога я тоже избавлюсь, и будем мы с вами начинать занятия под трели соловья. Занятия? Я помчался в академию, пролетел по этажу и вдруг понял, что знать не знаю, где именно будут проходить лекции. Да что ж, мне так не везет. Потерялись, молодой человек, — окликнул меня кто-то. Я обернулся. Ко мне шагал высокий темный, а за его спиной в такт шагам покачивался хвост. Обычный такой хвост с кисточкой. Хвост клонился в одну сторону, кисточка в другую и наоборот. «На что вы так уставились?» — холодно поинтересовался маг. «Точно кто-то из профессоров». «Да ни на что». Я отвел взгляд, но хвост все равно маячил передо мною. «Не знаю, в какую аудиторию нужно идти». «Первокурсник, значит». Хвостатый покосился на мой значок. «Темный среди травников?» «Любопытно». Главное, никого не убей в первый же день. За мной. Мы миновали два лестничных пролета, и мой провожатый указал на дверь под номером 308. Я постучал и вошел. Первокурсники уже расселись по рядам и весело гомонили, пользуясь опозданием преподавателя. Оставалось несколько мест в первом ряду и одно в последнем. Но мне с детства говорили, что правильный темный властелин должен всегда быть в первых рядах. Вот я и сел на ближайшую скамью. Главное, вовремя, потому что дверь открылась, и в комнату вошел мой хвостатый друг. «Доброе утро, студенты первого курса!» — величественно произнес он, поправляя черную гриву, схваченную в хвост. О, тьма! Опять хвост! «Я профессор Анатель Керенис, и буду преподавать у вас проклятия и способы их снятия. Конечно, вы, как целители, должны уметь бороться с проклятиями. Но чтобы избавить клиента от неминуемой гибели, вы должны в точности знать, как оно было наложено. Кто мне скажет, какие виды проклятий существуют? О, это я знаю. Проклятие на крови, поднял руку. Правильно, студент, кивнул мне Керенес. Еще. Смертельные и несмертельные, ответила одна из светлых. Неплохо, студентка. Еще. Родовые и личные, вмешался один из парней. Замечательно. Вы все правы и неправы одновременно. Вас, как целителей, должно интересовать то, что проклятия бывают снимаемые и неснимаемые. Кто назовет примеры снимаемых проклятий? Ответы посыпались со всех сторон. Называли проклятия неудачи, одиночества, черные метки, наведенные болезни. Я больше слушал и молчал, потому что проходил это со своим преподавателем до того, как он отправился во тьму. А не снимаемые. Студенты переглянулись. Дрейфет? Вряд ли они знают. Родовое на крови, поднял руку я. И мгновенные проклятия смерти. Делайте успехи, юноша, согласился профессор. Раз вы так разбираетесь в нашем предмете, прошу подойти ко мне. А вот это уже подозрительно, но я не привык отступать. Поэтому, расправив плечи, зашагал к профессору и замер, посматривая на однокурсников высокомерным взглядом. Надо сразу дать понять, кто здесь главный. Итак, уважаемый, Эрин Вестер, подсказал я. Студент Вестер, не буду спрашивать, почему вы без формы. Но учтите на будущее, что в следующий раз вас в аудиторию в таком виде не пущу. А теперь, студент Вестер, выберите из товарищей того, кто станет вашим напарником. Я осмотрелся. Взгляд упал на одного из людей, рыжего, как солнце летом. Он, — указал профессору. «Подойдите, студент», — попросил тот. Парнишка оглянулся на товарищей. Видимо, трусил. «Что поделать? Темные работают над своей плохой репутацией. Ничего, я не убиваю без причины». «Ваше имя?» — поинтересовался Керенес. «Бриан Родес», — как-то нервно ответил он. — Так вот, господин Вестер, сейчас вам придется проклясть господина Родоса. Родос побелел, потом посинел, потом и вовсе попытался отползти в сторону. Вот и появился у меня личный враг. Первый в Академии, тысячный в мире. Хорошо быть повелителем тьмы, потому что никакие враги не пугают и не задевают. Подумаешь, одним больше, одним меньше, этот хоть убивать вряд ли полезет. «Как именно проклясть?» — уточнил на всякий случай. «Желательно, не смертельно», — усмехнулся профессор. «Это все-таки Академия?» Теперь Родес позеленел и посмотрел на меня взглядом мошки, которую вот-вот раздавит чей-то сапог. Говорите, глаз у мошки не видно, а в темном королевстве они большие и размером с крысу бывают, причем плотоядные. К темному мошек. Чем же его проклясть? Надо нечто изящное, все-таки дамы смотрят. Я постоял в раздумьях и щелкнул пальцами. Родос охнул и медленно сполз на землю. Раздался первый истошный виск, а я любовался, потому что тело Родоса покрывалось огромными нарывами, полными мутной жидкости, и не прошло и минуты, как он стал походить на огромную жуткую жабу по ошибке, наделенную человеческим телом. Проклятие гнилая кожа, огласил профессор Керинис. Относится к разряду особо тяжких, но к счастью нашего друга Родоса снимаемых. Отлично, Вестер. Я уже собирался присесть, как Керинис продолжил, помахивая хвостом. Проклясть-то вы его прокляли, а теперь снимите ваши чары. Снять? Мне показалось, я ослышался. Каким образом это сделать? Ни один темный не станет снимать наложенное им проклятие. Скорее подождет, пока жертва испустит дух. — Ну же, Вестер, — подбадривал профессор, — вы же видите Родосу плохо. Вы не хотите избавить его от страданий? Я-то хотел, но понятия не имел как. Но сделал умное лицо и подошел к Родосу. — Ничего, сейчас попробую. Это не может быть сложнее, чем наложить проклятие. Потянул темную силу на себя. — Вот и приехали! — Тьма настолько укоренилась в теле родоса, что покидать его не собиралась. Ну же, любезный! Хвостатый открыто надо мной потешался. Понимает, зараза, что не смогу ничего сделать. Это злило. До такой степени, что формулу развеивания я гаркнул вслух. Вместо того, чтобы освободиться от волдырей, родос вдруг начал икать. Зря вы так, господин Вестер. Одного проклятия было более чем достаточно, покачал головой Керинис. — Да помолчите вы! — рявкнул в лицо преподавателю. Тот даже замер от удивления, а по рядам студентов зашелестел шепоток. — Скальте зубы, посмотрим, кто выйдет победителем из этой схватки. — Теперь вы видите, — Керенес обернулся к студентам, что гораздо проще наложить проклятие, чем его снять. — Но чтобы избавить жертву от мучений, вам необходимо точно знать, как он был проклят. Кто сможет помочь господину Родосу? «Я сам!» — обернулся к профессору и почти прошипел. «Так я скоро на змею стану похож, если буду столько шипеть. Или у демона научился. Говорят, ведь с кем поведешься?» «Конечно, конечно. Как надоест, скажете». Керенис сел на мое место в первом ряду, словно в зрительном зале. А я сосредоточился на Родосе. «Как наложил, так и снимать?» «Хорошо. Попробуем произнести формулу в обратном порядке». Мой бывший профессор говорил что-то подобное перед тем, как я казнил его за неуважение. Итак, обратная формула. Родос сжался в комок. Он откровенно меня боялся. Дома я бы раздувался от удовольствия. А здесь? Здесь было не по себе. Странно внушать такой абсолютный страх человеку, который даже не знает, кто я. Неужели действительно я настолько ужасен? Я снова осторожно потянул проклятие на себя. Представил его в виде огромного чернильного пятна, только живого. Пятно шевелилось, мурлыкало от удовольствия, обволакивая свою жертву. Основная его масса расположилась на голове. «Кис-кис!» — приказал пятну. Проклятие замерло, но тянуться ко мне не рискнуло. Как чуяло, что растопчу его на месте. Однако я не умею сдаваться, поэтому осторожно, почти нежно потянул еще разок. «Сопротивляется». Бедолага Родес заорал, а черное щупальце влезло ему в рот, и волдыри украсили даже язык. «Рот закрой», — посоветовал я. «А главное, чтобы под пояс не попало». Родес покраснел. «Какая цветовая палитра!» «Ну же, проклятие, я твой папочка! Ко мне!» Тьма ринулась к рукам, разевая пасть. «Не тут-то было!» швырнул ее на пол и придавил ботинком, снова используя заклинание развеивания. Проклятие в последний раз булькнуло и пропало, словно и не было никогда. Родес ринулся к двери. Похоже, желудок у бедолаги не выдержал. Зато все видели, что волдыри на теле исчезли. — Браво! — профессор медленно захлопал в ладоши. — Вы меня удивили, Эрин. Позволите называть вас по имени. Я кивнул. Пусть как хочет, так и называет. Все равно это вряд ли спасет его от увольнения. Варварские методы обучения. Ему самое место в бездне с моим первым преподавателем. Признайтесь, вы раньше практиковались? Спросил он. Нет, — ответил я. Снимать проклятие пришлось впервые. Кто еще хочет попробовать? Обратился Керенес к группе. Повисла такая тишина, что только движение профессорского хвоста колебали воздух. Желающих не нашлось. Что поделать, светлые не учатся проклинать, как темные не учатся снимать проклятия. Присаживайтесь, Эрин, сказал мне профессор. А теперь все вместе записываем. Простейшие проклятия и способы противодействия. В простейших проклятиях я разбирался, как рыба в воде. А вот о способах противодействия никогда не задумывался, Но решил, что эта наука полезная, надо ею овладеть. Поэтому, как примерный темный, начал записывать за Керенесом. Вернулся Родыс, бледно-голубого оттенка. Прямо все цвета радуги сменил, я даже восхитился. Но загудела труба, чтоб ее крокодил проглотил, а я понятия не имел, какая дальше пара, поэтому поплелся за однокурсниками. Они уже разбились на группки и весело болтали. Вот только со мной никто знакомиться не спешил. Еще бы. Я бы тоже поостерегся. С другой стороны, друзей у меня никогда не водилось, за исключением Дела. Поэтому особо не страдал, а скорее наслаждался одиночеством, которого во дворце не найти. Наконец, после долгого блуждания по коридорам, мы попали в другую аудиторию. — Вот она, 405-я, — говорила златокосая девчонка, размахивая листочком. Основы травологии — это так интересно. Что может быть интересного в травках-муравках, я не знал. Но листы для записи достал, на всякий случай. А вдруг расскажут что-то любопытное. Мне начинало нравиться в академии. Наверное, стоит поблагодарить Дела, что устроил для меня такой отпуск. Потому что иначе я бы из дворца так и не выбрался. А тут всего за пару дней успел наложить проклятие, снять его, пообщаться с демоном, стащить халат с и получить в подарок глобус, чем не прекрасная жизнь.